Глава вторая. Мы с Санджем познакомились 16 лет тому назад в теперь уже почившем в бозе глянцевом журнале Hatson, воображавшем себя любимым детищем Harper's Vanity Fair. Я уже около года работала там младшим редактором, когда Санджея наняли помощником музыкального редактора. Притяжение возникло мгновенно. Я всё ещё помню, меня будто током ударило. И мы оба закрыли глаза в тот момент, когда нас представляли друг другу. Помню трепет, который долго не проходил у меня внутри после того, как Санджай фланирующей походкой и в полном спокойствии отошёл от меня на своих длинных ногах. Через несколько месяцев мы стали парой. Казалось, мы просто идеально подходили друг другу, и я гадала, почему мы не соединились раньше. Оба мы грезили о литературном творчестве. Я хотела писать детские книжки, он заниматься музыкальной журналистикой, и мечтали когда-нибудь создать семье, которая бы любила их тех, в которых выросли мы сами. Мы часами разговаривали, а потом на какое-то время погружались в самое расслабленное молчание. Все ссоры, которые возникали между нами, быстро решались в постели. Но через 2 года я внезапно решила, что готова угомониться, что в сущности означало Мне всего 25, и я боюсь, что всё это слишком серьёзно. Я помню ту минуту, когда я порвала с ним, чего мне не следовало делать, но колесо закрутилось, и я не позволила себе думать о том, что я совершила ошибку. Мы были слишком молоды для того, чтобы выбирать партнёра на всю жизнь, и мне казалось, что Санджай со временем всё равно порвал бы со мной. Не умнее ли было упредить его и справиться с потерей на своих условиях? Такова история, которую я несколько лет рассказывала сама себе. Сначала я удостоверилась только в том, что не готова угомониться, встречаясь с вереницей неудачников и ничтожеств. Потом я вступила в полусерьёзные отношения с курильщиком марихуаны, который любил меня даже больше, чем травку, и желал знать, почему я отказываюсь сказать ему заветные три слова. В конце концов я объяснила, что не люблю его, и весь следующий год провела в одиночестве. Именно тогда я поняла, что жить без Санджея намного хуже, чем жить в страхе от того, что он может бросить меня. Я совершила ужасную ошибку, возможно, самую большую в своей жизни, но было слишком поздно. За год до нашего разрыва он покинул Хадсон, и от наших друзей я узнала, что он работает научным ассистентом у одного историка в штате Колумбия и время от времени пишет статьи для журналов. Из Гарлема он переехал в Грин-Пойнт, что неподалёку от Бруклина, и завёл себе постоянную подружку, женщину индийского происхождения, которую держу пари, он любил. Пусть даже наши друзья проявляя излишнюю предупредительность, не посвящали меня в такие подробности. Потом одним дождливым сентябрьским вечером мы столкнулись с ним на улице у его любимого книжного магазина в West Village. Я бы назвала это совпадением, но на самом деле это было следствием того, что я не отказала себе в удовольствии пройтись по его любимым местам. Как делала изредка, возвращаясь домой с работы, или когда мне нужно было придумать что-то конструктивное. Как раз в тот момент, когда я подходила к магазину, Санджай выходил из него. Помню, что я не поверила своим глазам. Возможно ли, чтобы высокий мужчина в тёмных джинсах и вельветовом пиджаке оказался Санджаем? Несомненно, это был красавец, а не ужасающий тощий индийский парень. Стоило ли мне воскрешать его в памяти? Может быть, лучше спрятаться под зонтиком и проскользнуть мимо, чтобы не выглядеть охотницей, на которую я отчасти была похожа. Потом он окликнул меня: "Пенни". Наши взгляды встретились, и я одарила его самоуверенной улыбкой. "Привет", одновременно произнесли мы, а затем оба рассмеялись, держа в одной руке бумажный пакет с книгой. Санджай жестом поманил меня к себе. Сложив зонт, я присоединилась к нему, стоявшему под тентом книжного магазина, с которого к нашим ногам каскадом стекала вода. Прежде чем заговорить, мы минуту смотрели на неё. Как ты жила? спросил Санджай. Я скучала по тебе, призналась я. Я тоже скучал по тебе. Хотя он говорил робко, мне показалось, что я вижу в его глазах что-то ещё. Может быть, 3 года спустя он больше не любил меня? Однако, когда я пристальнее вгляделась в чёрные озёра его зрачков, то решила, что возможно, он говорит правду. Не хочешь уйти отсюда? Пойдём выпьем по чашке чая или ещё чего-нибудь на твой вкус, сказала я, не подразумевая ничего другого. Что это было, если не любовь со второго взгляда? Увидев его выходящего из книжного магазина, я поняла, что моя жизнь больше никогда не будет прежней, если только Санджей не захочет забрать меня с собой и увезти куда угодно. Несколько секунд он не отвечал, и моё сердце зазбоило, пока я готовилась услышать: "Нет". "Да", сказал он. 2 месяца спустя мы обручились и поженились. Я никогда не была поклонницей пышных свадеб. Моё сражение с родителями Санджея, которые хотели пригласить на торжество 600 гостей, навсегда отвратило меня от них. Но из этого опыта мы вышли блаженными новобрачными. То, как мы искали и обставляли квартиру, приглашали гостей на вечеринки и устраивали свой первый званый ужин в честь Дня благодарения, ездили по разным незнакомым местам, Будь то пуэрториканский ресторан в Бронксе, претендовавший на то, что там пекут самые вкусные эмпанадас в Нью-Йорке или в Мумбаи, где семья его отца устраивала торжество, всё это для меня было приключением с Санджей. Примечание: эмпанадас пирожки, перевод с испанского. Конец примечания. И хотя наша головокружительная гонка замедлилась, когда подготовительные курсы для поступления в медицинскую школу стали пожирать его ночи и выходные дни, всё равно это было безрассудное время, наполненное надеждами и обещаниями. Тогда мне хотелось, чтобы оно не кончалось никогда. Я думала об этом по пути на работу, пока ехавший за мной водитель не начал бибикать как маньяк. Когда я снова сфокусировала взгляд, то поняла, что чуть-чуть выехала со своего ряда. Но я сидя за рулём не писала сообщения и не представляла себя занимающейся грубым сексом с незнакомцем, как иногда делала во время привычной поездки, или же когда притворялась, что наблюдаю за тем, как моя Стивия, стуча ножками по полу, занимается балетом. Водитель, который сидел у меня на хвосте, поменял ряд и показал мне палец. Я, всегда жаждущая продемонстрировать свой чёрный пояс по пассивной агрессии, театрально помахала ему рукой и молниеносно обогнала его. Дорога от моего дома до отдела развития, расположенного в дальнем конце медицинского кампуса, составляла всего 3 мили, но занимала от 12 до 20 мучительных минут, в зависимости от того, сколько у меня оставалось времени и сколько разных дорог было перекрыто. Санджи постоянно уговаривал меня пересесть на велосипед. Это было бы быстрее и полезнее, объяснял он. Вероятно, он был прав, но я боялась передвигаться на двух колёсах в потоке автомобилей. Да и не хотелось предоставлять своему мужу возможность спать с другими женщинами после того, как меня расплющит грузовик. Как приятно, что у меня есть работа, напомнила я себе, начиная испытывать клаустрофобию на подъёме по спирали служебного гаража. Даже в 8:32 утра места оставались только для электромобилей. Я заехала на своей прожорливой машине на одно из них, и на обрывке бумаги на корябло записка, где объяснила, что проехав весь гараж, не нашла свободного места, а ровно в 9 у меня совещание. Как приятно, что у меня есть машина, подумала я, когда от дворника отлетел какой-то фрагмент, едва я приподняла его, чтобы подсунуть под него записку. Вздохнув, я подняла кусок резинового профиля и бросила его на капот, чтобы разобраться с ним завтра, подумала я, вспоминая книгу из серии Квака и Жаб, которую 2 дня назад читала Майлзу и Стиве. Я сделаю это завтра. В детстве мне нравилось, когда книги переносили меня в другой мир. С возрастом это волшебство не утратило своей силы. Квака и жаб по-прежнему оставались любимыми героями детских книжек. Дженни тоже обожала их, и неудивительно, она явно была кваком по отношению ко мне, жабу. Напоминать себе о том, как я благодарна именно за те обстоятельства, которые докучают мне, было ходом по заимствованным прямо с её веб-сайта. Как раз неделю назад она написала пост о том, как она обеспокоена из-за того, что Мэт возвращается из командировки. Дженни добавила к сообщению забавные фотографии, на которых она пялится на себя в зеркало, проклиная тот факт, что будучи подростком, мазалась детским маслом вместо того, чтобы использовать солнцезащитный крем. По её словам, она была склонна к подобного рода разрушительным мыслям, когда слишком надолго оставалась в одиночестве. Только после этого она вспомнила, что благодарна за то, что Мэт занимает должность в небольшой венчурной фирме, благодаря чему проводит в дороге не меньше двух недель в месяц. И мгновенно сообразила, что все самые удачные идеи приходят к ней из как она когда-то написала ментального пространства возникающего в результате того, что на протяжении продолжительного периода времени она может оставаться самой собой не знаю поскольку Санджай работал дома а в последнее время вынуждена признать он и впрямь работал в одиночестве я пребывала только в машине пока дело обстояло так благодарность во всяком случае была умеренной и эффективной И в такой день, как этот, мне следовало напоминать себе о том, что существует весомая причина для того, чтобы женщина в здравом уме, не свет не заря, вытаскивала себя из постели и проводила активное время суток, стремясь удовлетворить потребности других людей, а потом делать это снова и снова и снова. В этом заключался труд любви или в чём-то вроде этого. Доброе утро, Пенни. Я ещё не включила компьютер, когда в мой кабинет валился раз. Это роскошь иметь собственный кабинет без единого окна и размером с коробку для обуви, особенно после того, как прошел слух о том, что скоро мы будем работать сидя бок о бок за длинными столами, что обеспечит активное сотрудничество, или какое бы ещё там определение не придумал университет для своей самой свежей инициативе по снижению издержек. Поскольку у меня была дверь, я ожидала, что раз постучит, прежде чем открыть её. Я не собирался пугать тебя, сказал он, садясь на краешек моего стола. Я взглядом показала ему на стул, стоящий напротив моего. Кто сказал, что я испугалась? Малыш не давал тебе спать прошлой ночью, спросил он, глядя на меня сверху вниз. Я никогда не понимала, как мужчина, еженедельно часами накачивающий свои грудные мышцы, может так наплевательски относиться к волоскам в носу. Раз был соуправляющим отдела развития. Эта должность была придумана именно для него после того, как он возмутился, когда меня повысили первой. Однако он был остер, как коса. И я многому научилась у него, овладевая искусством оттекать проблематичные подаяния, как мы называли благотворительные пожертвования, сделанные для университетской больницы или медицинской школы. По этой причине я терпела его выходки чаще, чем вероятно следовало бы. Ему шесть разсл, поэтому не волнуйся, он дал мне поспать. сказала я, как будто бы из моего младенца, который был чемпионом по сну, не вырос малолетний мальчишка, страдающий бессонницей и хроническим анурезом. Санджей указал, что это результат того, что я балую Майлза. Он посоветовал, чтобы я придумала систему поощрений, согласно которой наш ребёнок будет получать знаки внимания и привязанности в обмен на фазы быстрого сна, что меня вообще-то обрадовало. Я не знала, что ещё можно сделать. Я не могла закричать сына в комнате, настаивая на том, чтобы он до утра валялся на мокрых простынях. А Санджей так крепко спал, что к тому моменту, когда он начинало осознавать, что от него требуется помощь, я уже совсем просыпалась и укладывала Майл за обратно в постель. Раз посмотрел на меня скептически. Просто ты выглядишь утомлённой. Я откинулась в кресле, чтобы он не дышал на меня, обдавая запахом кофе. Ты же понимаешь, что в сущности имеют в виду, говоря человеку о том, что он ужасно выглядит, верно? Я не сказал, что ты выглядишь ужасно. Просто мне кажется, что ты могла бы провести ночь или две в номере отеля подальше от своих детей. Я не собиралась подавать виду, какое впечатление произвело на меня его неуместное замечание. Я завалена делами, и у нас с тобой сегодня совещание по поводу книг. Что ещё? Раз хлопнул в ладоши, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не подмигнуть. Постоянные бессонные ночи сделали меня игривой. Только что позвонил Джордж Бладнер. Он в городе и хочет провернуть дельце до завтрашнего утра, то есть к этому времени нам нужно отточить и подготовить проект. Медицинские программы, возможные последствия, крайне жалостливая история пациента всё, что только можно. «Я всё уже написал, но сегодня днём у меня завершающая встреча с Розенбаумом». «И понимаешь, Эдриану с этим не справиться», – сказал он, имея в виду нашего штатного писаку, которому требовалось несколько дней для написания одной страницы. «Я в деле», – сказала я, потому что всегда так говорила, когда нужно было выполнить работу. Рас ухмыльнулся. «Детская и подростковая онкология – это золотая жила», Я хочу быть уверена, что Блатнер снизит цену примерно на 1000, рад, что ты согласилась. Рассел он выжидательно посмотрел на меня. Да, прошу тебя, выходя, закрой за собой дверь. Значит, для того, чтобы разгрести повседневные дела, у меня ещё меньше времени, чем я предполагала, и всего несколько минут для того, чтобы подготовиться к девятичасовому совещанию с боссом и Аландой. Тем не менее, я всё-таки вытащила из сумки телефон и написала сообщение Дженне. Прошу тебя, прикончи меня. Обычно Дження отвечала сразу же, даже если я писала ей поздней ночью. Но прошло около часа, прежде чем я получила от неё весточку. Не могу, любимая. Ну, пожалуйста, бесплатный латте или даже три, если ты это сделаешь. На небесах не подают кофе. Это ты так думаешь? Потом я добавила. Раз неожиданно взвалил на меня ещё один проект. Прошёл ещё час, прежде чем она ответила мне. Ты должна уволиться. Это было так не похоже на то, что обычно говорила Дженни, что я перепроверила, нужную ли мне цепочку сообщений. Я читаю. Да, сообщение было от неё. У всех бывают неудачные дни, напомнила я себе. Потом я написала. Хотелось бы. На что она ответила? Дело не в желании, если ты несчастлив, измени свою жизнь. Теперь это было больше похоже на Дженни. Она сыпала цитатами так же, как некоторые читают наизусть стихи из Библии. Тем не менее, я не могла согласиться с ней. Перемены это привилегия, дарованная тем, чьи родственники не рассчитывают на то, что им будет обеспечена пища, кров и медицинская страховка. Я подумала, что сейчас у Дженни всё это есть. Я внимательно смотрела на экран телефона, на котором светилась фотография Стиви и Майлза, развящихся на пляже во время нашего последнего семейного отпуска 2 года назад, раздумывая, как бы ответить подруге. Дженни обетчива, напомнила я себе, поэтому, послав ей смайлик в виде сердечка, я положила телефон рядом с клавиатурой, чтобы продолжить стучать по клавишам, пробиваясь сквозь возложенный на меня объём работы. Но вместо того, чтобы работать, я представила себя на берегу океана. Только на этот раз в своих фантазиях я была не одна. Я была вместе со Стиви, Майлзом и Санджеем. И в этих фантазиях мои дети вместе строили замок из песка, а не соревновались в том, кто первым оцарапает другому руку или ногу. А мой муж, счастливый и реализовавшийся, или, может быть, просто нашедший прибыльную работу, лёжа на своём пляжном полотенце, смотрел на меня тем взглядом, который я часто замечала у Мета, когда он смотрел на Дженни, то есть полным любви взглядом, которого я почти не ощущала в последнее время.